Порядок рассмотрения жалобы прокурором и судом. Порядок рассмотрения жалобы прокурором следующий. Первое. Получение жалобы непосредственно от заявителя или через дознавателя, следователя или нижестоящего прокурора. Второе. Изучение жалобы в течение трех суток со дня ее получения. Третье. Вынесение постановления о полном или частичном удовлетворении жалобы, либо об отказе в ее удовлетворении. Четвертое. Уведомление заявителя о решении, принятом по жалобе и дальнейшем порядке его обжалования. Порядок рассмотрения жалобы судом. Первое. Получение жалобы непосредственно от заявителя, его представителя, законного представителя или через дознавателя, следователя или прокурора. Второе. Проведение судебного заседания не позднее, чем через пять суток со дня поступления жалобы в суд. Судебное заседание осуществляется следующим образом. А. Судья объявляет, какая жалоба подлежит рассмотрению. Б. Судья представляется явившимся в судебное заседание лицам. В. Судья разъясняет явившимся их права и обязанности. Г. Заявитель, если он участвует в судебном заседании, обосновывает жалобу. Д. Заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. Е. E. Выступление заявителя с репликой. Третье. Судья выносит постановление. Четвертое. Заявителю и прокурору направляются копии данного постановления.